Это было еще одно заявление с эффектом разорвавшейся бомбы. Горох за сегодня уже наверняка утомился удивляться, но тем не менее честно вытаращился в мою сторону. Баба-яга охнула и успешно провисла на моей руке, не касаясь лаптями пола. Зато на многих влиятельных бояр это «нет» произвело самое благоприятное впечатление. Не хочу огульно говорить про всех, но нашлись куда скудаумы типа бодрова, счастливо заголосившие. Вот и сказать-то ему нечего, знает кот, чье мяско съел. Он же признался, признался же, государь, не смеет отпираться перед гневом твоим праведным, чего тянем, бояре, не след царю батюшке такими мелочами головушку перегружать. «Сами возьмем махальника за бока! Бей милицию!» «Не волнуйтесь. По большому счету, никто не рискнул даже привстать. Пошумели, поорали, помахали посохами, потрясли бородами и уставились на государя. Естественно, как тут не сотрясай воздух, а решать все равно гороху!» Никита Иванович, не время сейчас шутки шутить, да в обиду ударяться!» Доклад я твой прочел внимательно. Теперь еще раз обскажи все собранию боярскому. А кроме того, знать хочу, как чертежи мои к этим шутам гороху мугодили. А ну, цыц!» Царь топнул ногой на зарождающийся ропот думского возмущения. «До я вас всех слушал. А теперь одного сыскного воеводу слушать изволю. То его перебьет». «Пусть мне под руку не попадается», — говори участковый. «Итак, граждане-бояре», — торжественно начал я, — «постараюсь быть предельно краток. Кража чертежей летучего корабля, или, как его называли на прошлом заседании, Козлика, была спланирована и организована Кощеем Бессмертным, а проведена его тайной сообщницей». Предположительно, это красивая черноволосая девушка по имени Алена, выдающая себя за племянницу владельца кожевиной лавки в районе Колокольной площади. Путем исследования улик и сопоставления фактов, мы сумели предельно точно воспроизвести картину преступления. Когда злоумышленники поняли, что мы у них на хвосте, они начали физическое уничтожение всех лиц, способных их опознать. Говоря их, я имею в виду исключительно девушку, но убежден, что все планы убийств утверждались именно Кощеем, прибывшим в Лукошкина лично. Так погибли граждане Паганов С.П., Сухарев Н.С. и его дочь Сухарева К.Н. Покушение на гражданина Груздева Ф.М. удалось предотвратить путем запирания его в камере предварительного заключения. К вышеперечисленным жертвам впоследствии добавилась и одна из прямых участниц бандитской группировки, некая Настасья. Фамилию, к сожалению, выяснить не удалось. На данный момент следствию доподлинно известно, где скрываются оба преступника. Сегодня вечером планируется их задержание и передача под суд. Некоторые детали предстоящего ареста в интересах следствия предпочитаю пока не раскрывать. «Что скажете, бояре?» — после минутного размышления спросил Горох. Первым поднялся степенный и чванливый Бодров, автор-изобретатель альтернативного следствия. «Царь-батюшка, не верю я ни одному слову милицейскому. Во-первых, никакого кощея нет и быть не может, ибо это сказки бабьи. Во-вторых...» Холоп мой с дьяком, дело свое сделали, по кражу твою возвернули, а значит им и награда. Так что пущайся с кной воевода, здесь нам голову не морочит, а прямо признается, что проиграл и ни на что не годен». «Вернуть добро ворованное — это только половина дела», — резонно возразил государь. «Пока Пашка с Филькой воров мне не представили, а наплели и семь верст до небес, и все лесом. Ну да у нас тут старушка знающая есть. Она насквозь любую неправду видит. А попрошу-ка я им экспертизу сделать». «Как можно? Мыслимо ли дело живым людям экспертизу? Да мы им на слово верим». «А яга, она ж насквозь милицейская! Нельзя бабке безродной боярских доверенных лиц судить!» Царь поднял руку, и все заткнулись. «Прости их за слова скорой неразумной бабушки яга. Начинай!» «Как прикажешь, батюшка?» Решительно взялась за дело бабка. «Но наперед скажу. Это я дьяка заколдовала» сквернословил без меры. Вот наказание и схлопотал. Пока следствие закончено не будет, говорить ему только словами бранными. Так что нечего вам, честные бояре, на нас напраслину возводить. Раз ругается хрубиян, значит, не закончено дело. Возвратить чертежи мало. Надо виновников истинных найти и наказать примерно. А как чертежики царские к дику с дружком в руки попали, они и сами расскажут. «Ну-ка, Пашенька, посмотри на меня».